Глава 3 Неоновые огни Ocean Drive опаляют мерцающих прохожих. Теплый ветерок уносит вдаль клочья канувших в лету вечеринок. Накануне в Living Room девицы плясали, как корова на льду. «Если ты прошел в Living Room, значит, ты VIP, а если ты, пройдя внутрь, получил столик, значит, ты VVIP». А если на твоем столике ждет бутылка шампанского, значит, ты ви ви ви Ну, а если уж хозяйка заведения чмокнет тебя в губы, значит, ты и вовсе ви ви ви ви Или Мадонна. Майами-Бич — это гигантское кондитерское. Здешние здания похожи на сливочные торты. А девушки — вылитые конфетки. Их так и хочется сосать до полного растворения. Подъем в 6 утра, чтобы успеть захватить освещение. Мы арендовали на аки Виллу каких-то миллиардеров, завешенную копиями картин Тамары Лимпицкой. Тамара, не та, а наша, быстро привыкает к жизни рекламной дивы. Ее причесывают, гримируют, накачивают кофе в режиссерском фургоне. Декораторам поручено перекрасить газон недостаточно зеленый для нашей сториборд. Storyboard. storyboard проект сценария в картинках с английского. Главный оператор отдает непонятные приказы понятливым техникам. Они весь день маются с наладкой освещения, обмениваясь при этом каббалистическими цифрами. — Попробуй перейти в 12 на 4. — Нет, надо сменить резкость. Поставь-ка мне 8 на 14. Мы с Чарли сжираем все, что подносит официант. Жевательную резинку, простую и надувную, мороженое с сыром, гамбургеры с лососиной, резинку на сырном мороженом в гамбургерах с лососиной и с курятины под соусом сосими. Вдруг, как-то незаметно, наступает половина девятого. И Энрике перестает улыбаться. «Небо весь белый! Я не могу снимать при такой погоде!» Наш клиент особо напирал на то, чтобы небо выглядело ярко-синим, а тени — контрастными. «Что делать?» — утешает себя Энрике. «Это есть свет, господин!» В ответ Чарли величественно изрекает. «Значит, господь — паршивый оператор!» Белую дымку в небе почти невозможно будет изменить при перегоне. Если снимать как есть, потом придется подкрашивать ее кадр за кадром на флейме, а это удовольствие стоит 40 штук в день. Но делать нечего, мы завтракаем еще, еще и еще раз, ожидая, пока рассеется туман. ТВ-продюсерша рвет на себе волосы и названивает парижскому страховщику, чтобы выбить из него weather Day. Weather Day — учет смети простой на съемках из-за плохой погоды, с английского. Мне же наоборот, вся эта суматоха только на руку. Распрощавшись с коксом, я жру с утра до вечера. Тамара, Чарли и я ходим всюду вместе, неразлучной троицей. Здешние америкашки без конца пристают к нам с вопросом. Are you playing любовь втроем?» Вы играете «любовь втроем» с английского. Целое утро мы дуем пиво корона и хохочем без передышки. Окружающие все поголовно влюблены в Тамару. Еще бы. Девчонка огребает 10 тысяч евро в день именно за то, чтобы вызвать у самцов такую химическую реакцию. Бородатые техники носят каскетки и кабели, переговорники верещат в пустоту, осветители горестно взирают в небо, мы намазываемся солнцезащитным кремом. Может, хоть он привлечет к нам солнышко. От окружающей действительности нас заслоняют черные шторы или шоры, существенно урезав нам обзор. «И нахрена сдался нам этот Майами, если тут нет солнца?» «Нужно следить, чтобы в кадр не угодили пальмы. Надеюсь, вы не забыли, что действие якобы происходит во Франции. Иначе придется потом доснимать тополя и буки». «Браво, Октав. Спасибо тебе, благодетель. Вот и ты хоть на что-то сгодился. Одна эта подсказка с лихвой окупила твой билет в лобо конца. Чарли балагурит, но вид у него озабоченный». С самого утра он ходит вокруг да около, явно не решаясь заговорить со мной. Ага, наконец-то сподобился. Слушай, Октав, мне нужно кое-что тебе сообщить. Видишь ли, у нас в агентстве грядут серьезные перемены. Спасибо. Мне это известно. После кончины КД может случиться все, что угодно. КД и так означает кончина директора. Это тавтология. Ты еще смеешь острить по поводу самоубийства любимого начальника? Тамара заливается смехом, но Чарли уже взял разбег, и теперь его не остановишь. Ты заметил, что нашего друга Джеффа не было в Сенегале? Да, и когда я констатировал сей прискорбный факт, мне тут же захотелось бросить все и мчаться к нему в Париж. Прямо и не знаю, как это мы выжили без него целых четыре дня, кончай, забаскалить. Мне-то известно, где он был, этот Джефф, пока мы резвились на солнышке. Представь себе, наш дорогой коллега, Успел за это время смотаться в Нью-Йорк и выпросить себе место президента Филиппа у главных шишикроса. Что ты несешь? То, что слышишь. И надо сказать, этот прохвост все разыграл как по нотам, заручился поддержкой Дюлера и пригрозил, что если во французском филиале не сменить руководящие кадры, заказу от Манон Хана. И знаешь, что они ему ответили? Эти шишкари. Go fuck yourself, Джефф. Пошел ты нахрен, Джефф. Как же? Держи карман. Америкашки обожают таких вот молодых, зубастых и ушлых, которые вышибают кресла из-под стариков, а они сами обучают этому будущих акул-бизнеса в своих Гарвардах и вестернах с Джоном Уэйном. Нет, постой, может, ты меня разыгрываешь? Но ну, признайся, ты все это выдумал? Однако Чарли хмуро грызет ноготь. Что-то он не похож на шутника. Друг мой, Октавио, ты по уши зарылся в свой дурацкий роман и уже не видишь, что творится вокруг. Ах, скажите, пожалуйста, уж я бы коровы мычала. «А кто у нас с утра до вечера гуляет в интернете, откапывая похабные картинки?» «Ты глубоко не прав. Я просто исследую свою эпоху». «Да, кстати, напомни мне показать тебе фильм про девяностолетнюю хручевку, которая лакомится собственными какашками. Но шутки в сторону. Ты видел, как они все бесились на семинаре?» «Так вот, очнись и слушай. Джеффа должны назначить ПГД Росса вместо Филиппа, а Филипп возьмет на себя общее руководство европейским сектором» то есть будет сидеть и надувать щеки. Его назначат почетным председателем или еще каким-нибудь почетным дерьмом в этом роде. Джефф? Начальник агентства? Но ему даже 30 нет. Это же малолеток. Дитя не смышленое. Может и дитя. Но очень даже смышленое, когда речь идет о карьере. В общем, добро пожаловать в двухтысячные годы, уважаемый коллега. Грядет эра тридцатилетних ПГД. Они такие же сволочи, как и пятидесятилетние. «Только выглядит свежее и получают меньше. Недаром же американские акционеры ставят на Джеффа. Он прикрылся самым жирным заказом агентства и попал в яблочко. Но сам он скинуть маранье не мог. Ты следишь за моей мыслью?» «Мать твоя!» «Значит, Марк покончил самоубийством, потому что знал, что этот юный ублюдок собирается его выпереть?» «Конечно!» «И главное, он боялся, что мы все в сговоре против него!» «Небо по-прежнему было затянуто дымкой», Но это еще не причина, чтобы оно рухнуло нам на голову. — Постой. Я, наверное, не дослышал. Уж не хочешь ли ты сказать, что Джефф назначает нас креативными директорами? — Угадал. Джефф звонил сегодня утром и предложил нам с тобой эту должность. 30 тысяч евро на рыло плюс орг расходы, оплаченное жилье и служебный Порше. Тамара усмехается. «Октав, лапочка, для парня, который спал и видел, чтобы его выгнали, это более чем шикарная приманка, разве нет? А ты жалкое существо, заткнись, сделай милость». «Ты прав, дорогой, это ведь вы креаторы, а я всего-навсего ваша креатура». «Очень остроумно», — прерывает ее Чарли. «А теперь помолчи-ка, цыпочка. Отныне ты имеешь дело с двумя КД, усекла разницу». «Эй, не гони картину, я пока еще не согласился». Вот такое предложение не отказываются, бросает Энрике. Похоже, вся съемочная группа уже в курсе того, о чем не знал, не ведал один я. И вот именно этот момент солнце выбрало, чтобы прорвать облака и засиять в наглую.